Хатхор. Происхождение египетское. Мифология. Хатхор. Древнюю египетскую богиню любви и радости почитали более трех тысяч лет. Прозванная «Нежной коровой небес», она вскармливала молоком своего сына, бога солнца Ра, а также всех фараонов Египта, что превращало их в демиургов. Из своего грудного молока Хатхор также создала Млечный Путь, Ее часто изображают в короне с солнечным диском, обрамленным двумя коровьими рогами. Богини поклонялись как знать, так и просто людины, прославляя ее веселыми шествиями с музыкой и танцами. Хадхор была самой любимой богиней египетского пантеона, и ей было посвящено больше всего фестивалей. Из-за доброты небожительницы ее также считали владычицей подземного царства, в котором она ожидает под ветвями платонов души умерших, чтобы сопровождать их в загробную жизнь. Золотая, как ещё называли Хатхор, также покровитель соловьём всем женщинам и защищала романтические связи. Она умела перевоплощаться и могла явиться в виде семих-Хатхор. Эти духи появляются при рождении ребёнка и могут предсказать его судьбу. Символы богини это Систер, ударный инструмент в форме коптского креста или анха, а также ручное зеркало. Обратись к Хатхор, когда тебе нужна искры веселья в личной жизни, особенно если ты вступаешь в новые отношения.